Глава 13. Проснулась Анна в одиночестве. Подушка всё ещё хранила тепло мужского тела. Герцогиня перекатилась на неё, вдохнула ставший родным запах полыни и пепла. Раймон. Вспомнились его объятия, поцелуи, от которых дыхание перехватывало, а сердце готово было выпрыгнуть из груди. Анна нахмурилась, не понимая обуревавших её чувств, а потом тихо рассмеялась. Влюблена. Она была влюблена в собственного мужа, навязанного приказом короля. Это самое прекрасное, что могло случиться в ее жизни. Осталось только разобраться с заговорщиками, выпроводить гостей, чтобы вместе с мужем насладиться обществом друг друга. Клонившийся к горизонту солнца окрасило все вокруг в оранжево-розовые тона. Отблески лучей проникали в комнату через разбитое окно, заплясали на гобеленах. В этот момент, казалось, замерло все. Ветер, облака, часовые на крепостных стенах затишье перед бурей. Чешуйка дракона вдруг показалась горячей, а на сердце снова стало тревожно. Ленивая дремота испарилась. Анна вскочила, быстро оделась и заглянула в соседнюю комнату. Оруженосца у дверей не было, зато в коридоре обнаружилось десяток стражников, облаченных в доспехи из маголита. Два магических шара висели под высокими сводами. Анна встречала такие прежде, амулеты, распознававшие магию. Герцогиня усмехнулась. Покои хозяев замка напоминали крепость в крепости. Она не была уверена, что его величество охраняли так же тщательно. Анна шагнула к лестнице, но стражники преградили ей дорогу. «Прошу прощения, миледи», – виновато произнес один из них. Но милорд-герцог строго-настрого приказал никого не впускать и не выпускать. Спорить было бессмысленно. Приказав прислать слух, чтобы починить оконную раму, Анна вернулась в комнату. Снаружи мелькнула черная тень. Мрак. Он кружил над замком, то поднимаясь, то опускаясь, чтобы заглянуть в окно спальни. Герцогиня закатила глаза. Раймуну оставалось только завернуть её в пуховые перины и привязать к кровати. Она не сомневалась, что повелитель драконов наверняка так бы сделал, если бы не опасался сурового возмездия с её стороны. При мысли о том, как она будет выглядеть в перинах, Анна улыбнулась. Стоило признать, что такая забота была приятна. Раймун действительно дорожил ей и боялся потерять. В какой-то момент герцогиня почувствовала укол совести, что отказалась подчиняться мужу и уехать, но она отогнала эти мысли прочь. Сбегать в минуту опасности казалось трусостью. К тому же она не рассказала герцогу о Вайлет. Вспомнив о гарьярде, Анна помрачнела. Она не могла до конца понять, а значит, и принять то, что произошло. Уна говорила, что Вайлет хотела присоединиться к свите ее величества. Странно, что девушка не сказала ей об этом. Да из чего вдруг ее величеству благоволить к дочери мятежника? Снова вспомнились слова графа Нортриджа, вечный запах лаванды, который, казалось, был повсюду. А ведь Вайлет легко могла пронести яд и пропитать им подушку госпожи, и никто бы не заподозрил гарярду. Анна устыдилась своих мыслей. Даже если лорд Скай был любовником королевы, убивать его вдову не имело никакого смысла, а уж пытаться похитить тем более. Так ничего не придумав, она решила проверить Гарьярд. Фелисити все еще лежала в кровати, задумчиво рассматривая закатное небо. Унна, сидевшая у окна, дремала. Вышивка выпала из рук и лежала на полу. Анна нахмурилась. Если девочка была небрежна, то иголка выпала, и её придётся искать. «Миледи!» — Фелисити приподнялась на локте. «Лиси, как ты?» Гарьярда пожала плечами. «Хотела бы я, чтобы всё было сном». «Увы», — вздохнула Анна. «Это правда». Девушка заморгала и прикусила губу. «Ваш муж, герцог, вы рассказали ему?» — наконец спросила она. «Анна виновата, потупилась. Я не успела, он заснул раньше». Девушка фыркнула и усмехнулась, давая понять, что не сомневается, что именно утомила повелителя драконов. Это разозлило Анну. В конце концов, она замужняя женщина и не совершала ничего предосудительного, кроме того, что наслаждалась близостью с Раймоном. При воспоминаниях о жарких поцелуях герцога по телу пробежали мурашки. Анна опустила голову, скрывая глаза, мгновенно затуманившиеся от страсти. Уна сказала, что Вайлетт собиралась стать гарьярдой королевы. Начала она. Голос звучал резко. Фелисити кинула на спящую девочку возмущённый взгляд. «У кого-то слишком длинный язык и большие уши». Она сказала это очень громко, и Уна вздрогнула. «А?» Она открыла глаза, огляделась и ахнула. «Миледи, простите, я заснула». «Ничего страшного, но впредь будь внимательнее». Анна легко подобрала нужную фразу. «И не развешивай свои уши», — пробормотала Фелисити, откидывая одеяло. «Помоги мне с платьем». Уна обиженно надула губы, но покорно встала и начала затягивать шнуровку. Анна задумчиво следила за её движениями, пытаясь понять, какая мысль всё время ускользает от неё. «Что-то связанное с заговором и тем, что случилось сегодня утром». «Ужин нам принесут сюда», — предупредила девушек герцогиня. «Скоро придут плотники, в спальне герцога разбито окно, надо закрыть хотя бы ставнем, ночи уже холодные». В комнате, конечно, станет темно, но Раймону придётся потерпеть. Выдуть новые стёкла не так просто и к тому же дорого. «Думаю, миледи спальня герцогу понадобится не скоро коротко заметила Фелисити. «Это не повод оставлять окно открытым», — возразила Анна, прислушиваясь к шуму, раздававшемуся из коридора. Судя по всему, там кто-то разговаривал на повышенных тонах. Сделав знак гарьярдам оставаться в комнате, Анна прошла к дверям и прислушалась. «Милорд, это запрещено!» «Я желаю поговорить со своей дочерью!» Она узнала голос лорда Уэстерби. Беседовать с отцом не хотелось. Но прятаться за спинами стражников было глупо, и Анна вышла в коридор. Лорд Уэстерби буквально полыхал от гнева. Магия светилась вокруг него, шары под потолком тревожно мерцали, готовые обрушиться на нарушителя. Позади него стояли знакомые с детства вассалы, привыкшие тенью следовать за своим господином. Они смотрели на Анну с презрением и жалостью. «Вы хотели меня видеть, милорд?» Впервые в жизни она обошлась без реверанса. Герцогиня не пристала кланяться перед простым лордом, пусть и прямым потомком Марграфа. Лицо отца исказило гримаса. Он прекрасно понял, чем вызвано неуважение дочери, но не собирался отступать. «Скажи своим людям, чтобы пропустили меня!» — приказал он. Анна покачала головой. «Сожалею, но это невозможно. Как я понимаю, герцог отдал четкие распоряжения, и его люди не будут нарушать приказ». «А вы, миледи, не вольны приказывать им?» «Вы сами, милорд, учили, что следует всегда и во всём подчиняться мужу». Анна едва заметно усмехнулась. «Как я могу оспаривать приказы того, кому в храме давала брачные обеты?» Ей доставило удовольствие слышать, как скрипнули зубы лорда Уэстерби. «К тому же, милорд, вряд ли есть что-то, что вы желали бы мне сказать наедине, а дать своё отеческое благословение вы можете и здесь», — спешно добавила она. «Вы знаете, что я не приветствую этот брак!» отозвался лорд Уэстерби. «Хот и герцог, Раймон Амьенский, сын прачки!» «Он сын короля», — возразила Анна. «И если вы, отец, желаете мне счастья, то вы благословите этот союз». Лорд Уэстерби нахмурился и пристально посмотрел на нее. «Вот, значит, как!» От его взгляда не укрылось сияющие глаза и слегка утомленный вид дочери. «Счастье? С бастардом! Вы слишком много требуете от меня, миледи!» Я всего лишь просила тихо заметила Анна. «Простите, если оскорбила вас этой просьбой». «Вы оскорбили меня, когда у алтаря дали свое согласие!» «А что я должна была делать?» взвилась Анна, не обращая внимания на случайных зрителей. «Отказаться исполнить приказ его величества? Погубить людей, которые, доверяя Джонатану, принесли омаж, тем самым вручив свою жизнь господину, который недостоин подобного дара? Ты могла выполнить приказ мужа, Анна. Лорд Скай ясно сказал тебе, что делать, но ты предпочла сдаться». «Раздвинуть ноги перед завоевателем! Стать одной из армейских девок! Повезло, что Георг приказал сыну скрыть твой позор!» От несправедливости слов Анна задохнулась. Она хотела возразить, но встретилась взглядом с глазами отца и поняла, что он не поверит. Никогда не поверит дочери, которая ослушалась приказов и посмела стать счастливой без его согласия. Герцогиня Амьенская вскинула голову и смерила обидчика ледяным взглядом. «Я надеюсь, милорд, вы принесете мне свои извинения». Мне не хотелось бы, чтобы ваши слова дошли до герцога. Иначе что? Он отравит меня так же, как отравил маркиза Велроя, лорд Вестерби усмехнулся. Анна заметила, что охранники готовы обнажить мечи. Вассалы отца шагнули вперед. Она поняла, что ссора затеяна специально, чтобы завязать бой, и сделала знак стражникам герцога не вмешиваться. Довольными лорд громко произнесла герцогиня Амьенская: Вы слишком долго оскорбляли меня и моего мужа, поэтому я «Анна, герцогиня Амьенская, леди Скай, отныне и навсегда отрекаюсь от рода Уэстерби. А теперь, милорд, извольте покинуть мой замок». Анна резко развернулась и прошла в свою комнату, закрыв дверь так тихо, что всем показалось, она ей хлопнула Гарьярды встретили госпожу испуганными взглядами. «Миледи, что же теперь будет?» – тихо прошептала Уна. Анна смерила ее гневным взглядом. «А что будет?» – отрывисто поинтересовалась она. «Лорд Уэстерби ваш отец». Отец, который, не спросив согласия, отдал меня Джонатану Скаю? Который из чувства гордыни не желает признать герцога моим мужем? Отец, который не гнушается оскорбить дочь в присутствии слуг?» — напустилась она на Уну. «Он желает вам счастья», — возразила девочка. Анна истерично рассмеялась. «Неужели? Да будет тебе известно, что лорд Уэстерби желает счастья только самому себе. Что ж, он может быть счастлив. Я избавила его от позора быть тестем королевского бастарда». «Плохо, что стражники слышали весь разговор», — скупо заметила Фелисити негоже людям герцога знать, что лорд Скай приказывал вам уничтожить замок!» Анна замерла. В голове снова пронесся тихий голос Джонатана. «Если я проиграю, ты взорвешь замок, уничтожишь себя и всех, кто находится рядом. Ты поняла?» Он притянул жену к себе, силой вжал в напряженное тело, и Анна готова была пообещать все, что угодно, лишь бы лорд Скай разжал руки. Но кроме Джонатана и ее самой в спальне никого не было. И уж тем более лорд Уэстерби не мог знать, что замышляет зять. Если только... Герцогиня сжала кулаки, понимая, что Джонатан сам все рассказал тестью. А это значит... Она побледнела. Это означает, что лорд Уэстерби причастен к заговору. Возможно, он выдал дочь замуж за лорда Скайя для того, чтобы укрепить связи заговорщиков родственными узами. Кто бы мог предположить, что в браке не будет детей? Теперь понятно, почему отец настойчиво интересовался, когда появятся внуки. Ради наследника, Джонатан ценил бы её больше. «Всеединой» выдохнула Анна. Голова шла кругом. Одно она знала наверняка. Надо обо всём рассказать Раймону и сделать это немедленно. Она решительно направилась в сторону двери, распахнула её и вышла. Стражники вытянулись в струнку. В их взглядах читалось одобрение. Преданные своему господину, они по достоинству оценили поступок хозяйки и готовы были охранять её. «Где герцог?» отревисто поинтересовалась герцогиня. Милорд направился к его величеству. «Позовите его немедленно!» Солдаты переглянулись. «Нам запрещено оставлять этот пост, миледи», извиняющимся тоном произнес один из них. «Хорошо, тогда я иду к нему». «И выпускать вас тоже запрещено. Даже если мы согласимся, караулы расставлены повсюду». Анна закатила глаза. «Как я понимаю, приказ распространяется и на Гарьярд?» «Простите, Милорд дал понять, что мы как на войне». Понимая, что она ничего не добьется, герцогиня вернулась в покой прошла в свою спальню. Оставалась одна надежда на Джереми, но парень, как назло, куда-то запропастился. А ведь лорд Уэстерби вот-вот покинет замок. Гордость не позволит ему остаться после безобразной сцены, свидетелями которые стали его вассалы. Время утекало сквозь пальцы. Анна металась по комнате, не зная, что предпринять. Она окончательно отчаялась, когда за окном мелькнула знакомая серебристая тень. «Проблеск!» Анна распахнула окно. «А где мрак?» «Моя очередь», — золотистые глаза сверкнули. Дракон горделиво устремился вверх, пару раз перекувырнулся над крышами замка и снова подлетел к окну. «Нравится?» «Очень». «Полетаем вместе?» «Извини, я не могу», — Анна задумчиво посмотрела на зверя. «А ты не мог бы найти Раймона?» «Зачем?» «Он мне очень нужен», — в золотистых глазах отразился сложный мыслительный процесс. «Повелитель плохо слышит меня. Лучше, если я принесу тебя к нему». Дракон оскалился, изображая улыбку. Анна заколебалась. С одной стороны, муж не хотел, чтобы она покидала комнаты, но с другой – дело не терпело отлагательств. К тому же с ней будет проблеск. Огромный монстр всегда защитит её. раймон сам предлагал спрятаться в Амьене. повелителю короля. Садись». Зверь призывно выгнул шею. Анна решилась. Вскочила на спину дракона, привычно устроилась между отростками гребня. Проблеск взмахнул крыльями, взмывая вертикально в небо. Ветер засвистел в ушах. «Осторожнее!» – воскликнула Анна. Дракон виновато покосился на неё. «Извини. Может, полетаем немножко?» «Не сейчас. У нас нет времени». «Ладно». Вздохнув, проблеск начал снижаться. Он не стал подлетать к главному крыльцу, приземлился у двери для слуг и расправил крыло, чтобы всадница смогла спуститься. Анна спрыгнула и бросила взгляд на то место, где утром лежало тело гарьярды. На застывшую кровь слетелись мухи. Было что-то омерзительное в их сжижании. «Ты говорила, у тебя мало времени», напомнил проблеск. «Да, спасибо». она опомнилась и поспешила зайти в замок. Тёмные переходы, скользкие ступеньки. Она с трудом помнила, где разместили его величество. Этим раймон занимался сам. Анна подозревала, что король попросту занял первые попавшиеся комнаты, не заботясь о том, насколько они комфортны. Коридор гостевого крыла был пуст. Только стражники, стоявшие у каждого поворота, и яркие шары амулеты под потолком. Замок действительно находился на осадном положении. Анна огляделась и, заметив туники с королевским гербом, направилась туда. «Миледи?» Удивленный возглас заставил обернуться. Лорд Пауэрли ошеломлённо смотрел на хозяйку замка. «Милорд» — Анна кивнула. «Простите», — спохватился первый маг королевства. «Не ожидал вас здесь встретить. Мне сказали, что герцог буквально заточил вас в ваших комнатах». Слухи преувеличены, — натянута улыбнулась она. «Мой муж всего лишь беспокоится о моей безопасности». «Поэтому вы здесь одна?» По лицу скользнула тень. «Мне необходимо переговорить с его величеством. Боюсь, что дело не терпит отлагательств». «Неужели?» Блеклые глаза уставились на хозяйку замка. «Возможно, миледи, я смогу помочь». «Я полагаю, что его величеству лучше всё узнать от меня лично». Она потянулась к двери, но Мак остановил её. «Его величества здесь нет». «Да?» От досады Анна прикусила губу. «И где же он?» «Мы перевели его в другие комнаты». Она еще раз кинула взгляд на дверь и поискала глазами Джереми. Рыжеволосого оруженосца нигде не было видно. Исполнительный Джереми просто не мог нарушить ее распоряжение, а поскольку его вряд ли пустили к королю, значит, маг был прав. Его величество вполне мог потребовать сменить комнаты, а стражники поставлены для отвода глаз. «С вашего позволения я провожу вас». Лорд Пауэрли протянул руку. Поколебавшись, Анна оперлась на нее. К удивлению, маг повел обратно к лестнице для слуг. «Так короче» пояснил он. Пролет. Еще один. Перед дверью мак посторонился, пропуская Анну вперед. Она шагнула, потянулась к медному кольцу. Что-то тяжелое обрушилось на голову, мир вспыхнул яркими огоньками, а потом наступила тьма.